Глава 17. Родина или платок. Пьеса о девушке, которая сожгла свой чаршав. После того, как Ка прочитал свои стихи, ведущий, растягивая слова и сопровождая речь преувеличенно драматической жестикуляцией, объявил главное представление вечера — Родина или платок. Из задних и средних рядов, где сидели студенты училища имамов-хатибов, раздались протестующие крики. Несколько раз свистнули, послышался недовольный гул, а некоторые из чиновников с первых рядов, одобряющие, захлопали. Толпа, битком набившая зал, наблюдала за происходящим отчасти с любопытством, отчасти с уважением, ожидая, что произойдет. Предыдущие фривольности актеров, неприличные пародии на рекламу в исполнении фонда ССР. Ее танец живота, то, как она вместе с Сунаем взаимом изобразила женщину, в прошлом занимавшую пост премьер-министра, ее мужа-взяточника, не вызвали у простых людей неприязни, как у некоторых чиновников из первых рядов, а, напротив, развлекли их. ЕСа Родина или Платок тоже развлекла большинство зрителей. Однако впечатление портили раздававшиеся то и дело недовольные выкрики студентов из училища имамов-хатибов. Такие моменты диалоги на сцене совсем невозможно было разобрать. Но у этой незатейливой и вышедшей из моды пьесы продолжительностью в 20 минут была такая четкая драматическая структура, что даже глухие и немые все понимали. Первое. Женщина в черном черном чаршафе идет по улицам, разговаривает сама с собой, размышляет. Она почему-то несчастна. Второе. Женщина снимает платок, заявляя тем самым о своей свободе. Теперь она без Чаршафа и счастлива. Третье. Ее семья, жених, близкие, бородатые мужчины-мусульмане по разным причинам выступают против ее освобождения и желают снова надеть на нее Чаршаф. Тогда женщина, разозлившись, сжигает его. Четвертое. Мракобесы, согладистые бородой и четками в руках, приходят в ярость и готовы применить насилие когда они уже тащат ее за волосы, собираясь убить, пятое, ее спасают молодые солдаты республики. Эта короткая пьеса множество раз игралась в лицеях и народных домах Анатолии в середине 30-х годов и до Второй мировой войны, при поощрении властей, проводивших политику европеизации и желавших освободить женщин от чаршафа и религиозного гнета. А после 1950 -го года, когда с наступлением демократии революционные пылки малийской эпохи угас, она была забыта. кунда сэр, изображавшая женщину в Чаршафе, рассказала мне, когда много лет спустя я разыскал ее в одной стамбульской студии звукозаписи, что гордится тем, что ее мать играла ту же роль в 1948 году в лицее Китахьи, но, к сожалению, сама в Карсе не смогла испытать ту же заслуженную радость из-за событий, которые произошли позже. Я очень настойчиво просил, чтобы она рассказала мне о том, что произошло в тот вечер. Хотя она твердила мне, что все забыла, как это бывает свойственно запуганным, уставшим от жизни и измученным наркотиками актером Я расспрашивал очень многих людей, которые были свидетелями того вечера, и поэтому рассказываю о происшедшем подробно. Жители Карса, заполнившие Национальный театр,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 Многие обратили внимание на ее горделивую и даже высокомерную походку. Даже радикальные чиновники, презирающие религиозные одеяния, почувствовали к ней уважение. Один бойкий подросток из училища имамов Хатибов догадался, кто в чаршафе, и расхохотался, разозлив передние ряды. Когда во второй картине женщина, жаждущая свободы и просвещения, начала снимать с себя черные покрывало, в первый момент все этого испугались. Этот страх можно объяснить тем, что даже сторонники европеизации испугались того, к чему привели их идеи. В действительности, они давно были согласны, чтобы в Карсе все шло по-прежнему, потому что боялись исламистов. Им и в голову не приходило принуждать кого-то снимать чаршав, как это было в первые годы республики. И хотелось им только одного — лишь бы исламисты насилием или угрозами не вынудили надеть чаршав тех, кто не хочет его носить, как в Иране. И этого будет достаточно. Позднее Тургудбей скажет, «Ка». На самом деле, все эти кемолисты в передних рядах не кемолисты, а трусы. Все испугались, что вид женщины в чаршафе, раздевающейся на сцене, взбесит не только набожных людей, но и безработных, и всех, кто стоял в зале. И все же именно в этот момент один учитель, сидевший в переднем ряду, встал и начал аплодировать фунди СР снимавший чаршаф изящным, но решительным движением. Впрочем, некоторые посчитали это не политическим жестом в поддержку европеизации, а решили, что он сделал это из-за того, что обнаженные полные руки актрисы и ее прекрасная шея скружили ему голову, одурманенную алкоголем. Этому одинокому бедному учителю гневно ответила горстка молодых людей из последних рядов. Происходившее не нравилось и республиканцам в передних рядах. Появление из Чаршафа вместо деревенской девушки в очках с просветленным лицом и твердым намерением учиться фунда эсэр, исполнявший извиваясь танец живота, заставило растеряться и их. Не означало ли это, что Чаршаф снимают только проститутки и безнравственные женщины? Тогда спектакль был посланием исламистов. В передних рядах услышали, как заместитель губернатора вскричал «Это неправильно!» «Неправильно!» Другие присоединились к нему, возможно, из-под халимства. Но это не невразумило фунду СССР. Если передние ряды со взволнованным одобрением наблюдали, как сознательная девушка, воодушевленная республиканскими идеями, отстаивает свою свободу, то из толпы студентов училища имамов-хатибов слышались угрозы. Но это никого не испугало. Сидевший в передних рядах заместитель губернатора, усердный и смелый помощник начальника управления безопасности Касымбей, который в свое время доставил немало неприятностей РПК, начальник кадастрового управления области, начальник управления культуры, в обязанности которого входила организация сбора кассет с курской музыкой для отправки в Анкару, он пришел с женой, двумя дочерьми, четырьмя сыновьями, которых заставил надеть галстуки, и тремя племянниками. Другие важные чиновники и некоторые офицеры в Штатском со своими женами совершенно не испугались шума, который подняли несколько безрассудных молодых людей из училища и Хатибов, желавших устроить провокацию. Они, видимо, полагались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 казались им изящнее и очаровательнее, чем они были на самом деле. Некоторые зрители, то и дело поворачиваясь, поглядывали в камеру, чтобы понять, работает она еще или нет. Другие махали руками с задних рядов, чтобы их заметили на экране. Но были и такие, которые, забившись в самые дальние уголки зала, не решались даже пошевелиться. Ведь нас же по телевизору смотрят. У большинства жителей Карса пока с вечером местным телевидением вызвал гораздо большее желание пойти в театр и понаблюдать за тем, как ведется съемка, нежели следить за происходящим на сцене, сидя дома у телевизора. Фундесер положила снят из себя чершав, словно белье в медный таз, стоящий на сцене, аккуратно вылила на него бензин, словно воду со стиральным порошком, и начала тереть. Бензин, по случайности, был налит в бутылку из-под средства для стирки белья «Акиф»,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 Большинство жителей Карса, находившихся в Национальном театре в тот вечер, хотели увидеть что-нибудь новенькое, как это обычно бывает, когда приходишь в театр, и немного развлечься. Возможно, некоторые студенты лицея имамов-хатибов что-то и планировали, и собирались испортить всем удовольствие от спектакля, но пока их не так уж боялись. А Фунт продолжала свою работу, как домохозяйка, для которой стирка стала удовольствием, что мы часто видим в рекламе. Через какое-то время она...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 Весь зал осветился странным и пугающим светом. Многие в ужасе вскочили. Этого никто не ожидал. Страшно стало даже самым ярым антиклерикалом. Когда женщина бросила охваченный огнем чаршав на пол, некоторые испугались, что огонь перейдет на сцену, которой было 150 лет, на грязный, заплатанный бархатный занавес, сохранившийся с самых богатых лет Карса. Однако большинство присутствующих в зале охватил ужас, потому что они ясно почувствовали, что стрела выпущена из лука, сделанного не воротишь. Теперь могло произойти все, что угодно. Среди студентов училища имамов-хатибов раздался шум, грохот. Слышались крики и гневные возгласы. «Позор! Долой! Безбожники!»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 в пиджаках и галстуках, дочь с косичками и жену, одетую лучше всех в платье из крепа цвета павлиньего пера, и направился к выходу. Торговец изделиями из кожи Садыкбей, богачий уроженец Карса, приехавший из Анкары, чтобы посмотреть, как обстоят его дела в городе, и его друг-одноклассник по начальной школе, член народной партии адвокат Сабитбей, поднялись вместе. а увидел, что страх охватил передние ряды, но в нерешительности остался на своем месте. Ему хотелось уйти не столько из страха перед тем, что может сейчас произойти, сколько потому, что он боялся из-за шума и грохота забыть стихотворение, которое держал в памяти, и все еще не записал в зеленую тетрадь. К тому же ему хотелось вернуться к Ипэк. Тем временем к сцене приблизился Риджей Бей, начальник телефонного управления, к знаниям и порядочности которого весь Карс испытывал уважение. — Дочка, — проговорил он, — нам очень понравилась ваша пьеса защищающая идеи Ататюрка. Но теперь пусть она закончится. Смотрите, все волнуются, народ разбушевался. Брошенный на пол Чершав быстро погас, и Фунда СР сейчас читала в дыму монолог, которым автор пьесы Родины или Чершав», полный текст, который я найду впоследствии, среди изданий народных домов, вышедших в 1936 году, гордился больше всего. Автор пьесы, которого я нашел в Стамбуле, через четыре года после описанных событий в возрасте 92 лет, все еще очень крепким, рассказал мне, одновременно ругая донимавших его проказливых внуков, точнее правнуков, как в этом месте пьесы... Он ничего не знал о постановке в Карсе и тамошних событиях, которая, к сожалению, была забыта в ряду других его произведений. «Едет Ататюрк», пьеса об Ататюрке для лицеев — Воспоминания о нем и так далее. В 30-х годах лицеистки и служащие аплодировали стоя со слезами на глазах. А теперь от восклицаний, угроз и гневных выкриков студентов училища и мамов Хатибов ничего не было слышно. Несмотря на то, что передние ряды испуганные и виноваты молчали, мало кто мог расслышать слова Фундессар. Нельзя сказать, что хорошо было слышно.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 беги голиком в свою европу голиком беги смех и одобрительные хлопки раздались даже из передних рядов зала это повергло сидевших впереди в недоумение и еще больше испугало их в этот момент к вместе со многими другими поднялся со своего места каждый что то говорил о задних рядов гневно кричали некоторые продвигаясь к двери пытались смотреть назад А Фундесер все еще читала монолог, который мало кто слушал.